45. Перед моим отъездом в Турин мы много общались и простились очень тепло. Это было летним днем 1995 года. Мы проговорили несколько часов, но Лила без конца возвращалась к Имме. Ей тогда исполнилось 14 лет, она только что закончила среднюю школу. Она была красивая и жизнерадостная девочка. Лила искренне восхищалась ею. Я выслушала ее похвалы, и поблагодарила за то, что она помогла моей дочке в трудное для нее время. Лила посмотрела на меня в недоумении. Я всегда помогала ими, не только сейчас. Конечно, но после того, что случилось с Нину, это было для нее особенно важно. Мои слова не понравились Лиле, и я почувствовала себя неловко. Она не хотела связывать свое внимание к иммеснину и напомнила мне, что заботилась о ней с раннего детства, потому что ее очень любила Тина. Наверное, Тина любила ему даже больше меня, добавила она и вдруг недовольно покачала головой. Я тебя не понимаю. Чего ты не понимаешь? Лила явно нервничала, как будто хотела мне что-то сказать, но не могла решиться. Не понимаю, как ты за все это время ни разу об этом даже не подумала. «О чем не подумала Лила?» Она помолчала несколько секунд. «Помнишь фотографию в панораме?» Опустив глаза, спросила она. «Какую фотографию?» «Ту, на которой вы с Тиной. Там еще была подпись, что это твоя дочь». «Конечно, помню». «Я часто думала, что Тину украли из-за этой фотографии». «Но почему?» «Они думали, что крадут твою дочь, а украли мою». Тем утром я убедилась, что все мои предположения и фантазии о том, что именно мучила ее и продолжала мучить до сих пор, не имели ничего общего с действительностью. Прошло десять лет, а она так и не смирилась со своей утратой. «Ты постоянно мелькала в газетах и по телевизору», — сказала она. «Красивая, элегантная, белокурая. Может, они надеялись получить от тебя выкуп? Кто знает. Я вот уже ничего не знаю». Сегодня вроде все идет, как идет, а завтра раз и повернет в противоположную сторону. Она сказала, что Энцо обсуждал эту версию с полицией, и сама она делилась ею с Антонио, но ни полиция, ни Антонио не восприняли ее всерьез. И все же разговаривая тогда со мной, Лила не сомневалась, что она права. Сколько же похожих мыслей, в которые она меня не посвящала, ее терзало. Нунцатину похитили вместо и макалаты? Она лишилась дочери из-за моей славы? А своей заботой об имме пыталась ее защитить? Может, она боялась, что похитители, избавившись от ребенка, схваченного по ошибке, вернутся за нужным? Или дело было не в этом? Что творилось все эти годы в ее голове? Что в ней происходило? Почему она открылась мне только сейчас? Хотела в последний раз впрыснуть в меня свой яд, наказать за то, что я ее бросаю? «О, как я понимала Энцо! Правильно он уехал. Жить с ней действительно стало мучением. Она заметила в моих глазах беспокойство и перевела разговор на книги, которые читала. Теперь она говорила сбивчиво, а лицо то и дело искажала сердитая гримаса. Она рассуждала о том, что зло всегда выбирает неожиданные дороги. Может скрываться в церкви, монастыре или книгах, ведь люди придают книгам такое значение. Ты он всю жизнь им посвятила, с сарказмом добавила она. А зло проломит пол и выскочит, откуда его не ждешь. Она чуть помолчала и снова завела речь о Тине, Имме и мне, но уже другим, вполне мирным тоном, словно устыдилась своей горячности. После очередной паузы она сказала: Не обижайся, у меня сумбур в голове. Только в плохих романах люди выражаются точно и ясно. Каждому событию находится своя причина, герои делятся на положительных и отрицательных, добрых и злых, и все всегда хорошо кончается. Я вот думаю, а вдруг Тина сегодня вечером вернется, И мне станет плевать, кто и как ее украл. Главное, что она снова будет со мной и простит меня за то, что я за ней не углядела. «И ты меня прости», — сказала она, обнимая меня. Уезжай и добейся еще большего, чем уже добилась. Я присматривала за Иммой, в том числе, потому что боялась, как бы и ее не украли. А ты по-настоящему любила моего сына, в том числе, когда твоя дочь его бросила. Сколько ты с ним натерпелась. Спасибо тебе. Я так рада, что мы с тобой дружили и продолжаем дружить.